Часть вторая. Дорога. Сердце у меня бешено заколотилось, потому что я вдруг ощутил непоколебимую уверенность, что Индия может дать мне что-то очень мне нужное. Сомерсет Моэм, Остриё бритвы. Вся Индия полна святых людей, проповедующих на незнакомых языках, потрясённых и сгорающих на огне своего рвения мечтателей, болтунов и духовиц. Так было сначала, будет и до конца. Рэддиард Киплинг. Ким. Глава 6. Паломники. Душным предрассветным августовским утром 2008 года я впервые приехал в Индию. 23-летний с широко раскрытыми глазами я прилетел в Дели с годовой визой и планом использовать почти каждый день этого срока, путешествуя с рюкзаком по стране. У меня не было конкретных планов или пунктов в маршруте, кроме желания исследовать страну, которая давно вызывала у меня любопытство. Я был подростком, когда впервые почувствовал, как меня тянет к этой стране. Помню, как я читал роман Путешествия Марка Твена, Следуя экватору, и ощущал натяжение верёвки, обвязанной вокруг моей талии. Вскоре оказывается, что ваши давние мечты об Индии восходят в неясном и сладостном лунном свете. Над горизонтом вашего непрозрачного сознания писал Твен в конце 1890-х годов и мягко освещают тысячу забытых деталей, которые были частью ведения некогда яркого для тебя, когда ты ещё был маленьким мальчиком, и пропитали ваш дух сказками о Востоке. Для меня эти истории начались с отца, который 6 месяцев путешествовал по Южной Азии в рамках трёхлетнего кругосветного путешествия в конце 1960-х годов. Я вырос на рассказах из его исторической поездки по Южной и Восточной Африке, Юго-Восточной Азии и Ближнему Востоку. Но именно рассказы из Южной Азии захватили моё воображение. Поедание жгучего зеленого кари из кабана в Цейлоне, поход сквозь снежную бурю в Гиндукуши, распитие золотого чая в Дарджилинге. Он путешествовал с книгой по истории, а не с путеводителем от Lonely Planet, делал фотографии, тратя одну пленку за другой, и посылал их домой, жил на денежные переводы, отправляемые по почте в города за несколько недель до его приезда. Он был в Индии в то же время, что и из «The Beatles», которые вместе с Майком Лавом из «Bitch Boys» и другими знаменитостями медитировали в каменных капсулах в форме яйца в предгорном городке Ришикеш на берегу реки Ганг. Там группа написала множество песен, многие из которых — были выпущены на одноименном альбоме, который обычно называют «Белый альбом». «Все, что вам нужно, есть здесь, и все, чего нет здесь, нет там». Писал Джон Леннон в «The Happy Irish Cash Song». Хотя Битлз в конечном итоге уехали под напором обвинений в сексуальных преступлениях, выдвинутых против их гуру, Их пребывание в Гималаях, как сообщается, избавило группу от увлечения ЛСД и, как отметили в газете The New York Times, раскрыло шлюз творчества и избавило от опасности оказаться в творческой калее. Когда в центре внимания оказались трансформация, исцеление и личностный рост таких знаменитостей, в Индию устремились многие тысячи любопытных умов в надежде получить Подобный опыт. Примечания. Гиндукуш. Горная система в Центральной Азии. Золотой чай. Сорт чая, выращиваемый в дарджиллинге, который собирают и изготавливают особым способом. Его называют чайным шампанским. За золотистый цвет и нежный утонченный вкус с едва уловимыми мускатными нотками. Лонли Пленетт. Серия самых популярных путеводителей в мире. The Beatles привлекли новое внимание к тропе хиппи, легендарному сухопутному маршруту для людей в поисках захватывающих приключений, который соединял Европу с Южной Азией через Ближний Восток в середине 1950-х до конца 1970-х годов. Перелёт был дорогим, поэтому Такие путешественники пользовались недорогими поездами и автобусами, путешествовали автостопом, когда это было возможно. Многие представители поколения, которое открыто ставило под сомнение свою роль в обществе и отвергало статус-кво в политике, обществе и религии, чувствовали, что в Индии можно обрести признание и установить связь. Как пишет Рори Маклин в книге Волшебный автобус на пути хиппистам было в Индию, эти путешественники стремились учиться и извлекать удовольствие из иноземного. В основном они путешествовали, чтобы трансформироваться. После поездки по этому маршруту в 1972 году австралийская пара Морин и Тони Уиллеры собрали свои заметки и рекомендации, а в следующем году сшили путеводитель и назвали его По Азии недорого. В нём содержалась практическая информация о транспорте, жилье и еде, и это была первая публикация того, что впоследствии превратилось в глобальный путеводитель компании Lonely Planet. Обилие информации, собранной в одном томе, придало маршруту, который ещё даже не был маршрутом, структуру превратив то, что на первый взгляд выглядело невозможной кросс-континентальной экспедицией, в посильные путешествия. По мере роста популярности маршрута автобусы Overlander, работающие по системе всё включено, перевозили туристов через весь континент, часто останавливаясь в непальском Катманду, где они собирались в хостелах и кафе на улице известный в народе как улица чудаков. Дорога была длинной и ухабистой, но она проходила через одни из самых легендарных мест в мире, мимо великих мечетей Стамбула и Тигерана, через Хайберский перевал к рынкам и фортам Алахора и Дели. Первый тираж направления на восток другого путеводителя, изданного в том же году, призывал Оставьте Запад хотя бы ненадолго, освободите себя от всего, что хочется сделать и почувствовать. Вы уже никогда не станете прежними, как только испробуете свободы этого мира. Народы Востока, возможно, не имеют материального богатства Запада, зато у них есть всё остальное, особенно душа. Некоторые из этих путешественников ехали посмотреть мир. Некоторые с интересным опытом, а другие пересекали мир по искренним, осознанным причинам. Они от всей души верили, что Индия откроет им глаза, заполнит духовную пустоту в их жизни. Тропа хиппи позиционировалась как способ исследовать не просто мир, но и его духовные аспекты во время паломничества к местам рождения индуизма и буддизма прогуляться по земле перевоплощённых монахов и странствующих садху и познакомиться с учениями и символизмом анциемитериализмом и минимализмом и йогой и медитацией Шивы, Вишну и Будды. Многие духовно любопытные путешественники пребывали в Индии в это время и находили то, что искали. Но были и другие, которые Прибыв в Южную Азию, обнаруживали, что место назначения не такое, как они себе представляли. Не такое, каким они выстраивали его в своём воображении. Некоторые в конце долгого пути даже сводили счёты с жизнью. Мой отец покинул Индию через 4 месяца совершенно очарованный Он полетел в Юго-Восточную Азию и Индонезию, где провел семь месяцев, прежде чем вернуться в Индию и проехать автобусом, поездом и автостопом через Пакистан, Афганистан, Иран, Ирак, Сирию и Орданию в Турцию, следуя по тропе Хиппи, но в обратном направлении. В нашей семье о его историях ходили легенды, часто о Они в мгновение ока превращались в урок или притчу. Я вырос в благоговейном трепете перед путешествиями отца, в частности по Индии. Было неизбежно, что однажды я пойду по его стопам. К 2008 году я окончил университет, год проработал кровельщиком домов в Ванкувере и, не раздумывая, начал планировать поездку. Возможно, я не осознавал этого в тот момент, но я ждал от Индии ясности в том, что делать со своей жизнью. Диплом бакалавра казался бесполезным. У меня не было идей, куда двигаться в своей карьере. Я был во многих отношениях потерян. Через несколько дней после моего прибытия в Индию я был у подножья великих Гималаев и наблюдал Как муссонный туман рассеивается, открывая вершины хребта, отец стоял рядом со мной. Я надеялся, что здесь, в стране, которую он так любил, мы сможем вернуться к тем близким отношениям, которые были между нами, когда я был подростком. Если где-либо в мире и можно было бросить вызов и подтолкнуть нас, предлагая при этом атмосферу общих интересов, так это в Индии. Первые шесть недель моего 10-месячного путешествия мы провели вместе на севере и западе страны. Индия кардинально изменилась за 40 лет с момента первого визита моего отца. Страна переживала бум среди населения в экономике и туристической индустрии. В начале 2000-х годов страна официально запустила маркетинговую компанию «Невероятная Индия» в стилизованном виде «Incredible India» в попытке представить себя как первоклассное туристическое направление. Реклама скрывала бедность, экологические проблемы и неравенство под ослепительными кадрами элегантных поездок на поезде, бегство на вершину горы и уединение во шраме, а также включало более целенаправленную рекламу для путешественников, которых могут заинтересовать приключения, природа или духовность. В том году моему отцу исполнилось 65, и он захотел испытать своё тело и разум в двухнедельном походе без сопровождения в далёком северном регионе Индии Ладакх. Я искал эти горы, чтобы отправиться в поход вместе с ним, чтобы узнать о его прошлом в качестве путешественника, и отца, и понять свое будущее. В конечном счете мы с ним потерпели неудачу в попытке подняться в долину Занскары, были вынуждены повернуть назад через несколько дней из-за горной болезни. Мы оба испытывали чувство поражения. Я упустил возможность восстановить связь с отцом, который мысленно представлял идеальным моментом, когда облака расступаются вверх в глубине этих легендарных гор на протяжении тысячелетий Индия покоится в чужих сознаниях как источник древней религии и мистицизма, а также как место пробуждения в его бесчисленных формах и названиях. Нирвана, мокша, просветление. Со всего мира любознательные паломники всех возрастов Происхождение и религиозных убеждений стекались в Индию, чтобы отправиться в путешествие самопознания, исследуя корни таких понятий, как карма и реинкарнация, в надежде на трансформацию. Это восприятие возникло из-за долгой истории того, что чужаки преподносили этот регион как место невероятной красоты. Первые европейские эмиссары, миссионеры и путешественники, которые начали пересекать земной шар, возвращались из земель ставших Индией с образами ярких красок и богатств, непостижимых на родине. На обратном пути Марко Поло с Дальнего Востока в конце 13 века Винисанский путешественник высадился на берег и посетил несколько регионов юга Индии, страны, которая, как он писал, изобилует всем необходимым для поддержания жизни. Мест, которые он назвал поистине благороднейшей и богатейшей страной во всём мире. Смелое заявление для человека, совершившего такое путешествие. Он отметил, что в одном регионе производят самые красивые и ценные хлопчатобумажные ткани в мире, а также самые тонкие и нежные, напоминающие нашу паутину. Он увидел магию фокусника, который заколдовал рыб, лишив их силы причинять вред людям, ныряющим под воду за жемчугом, и фауну, не имеющую аналогов изобилие диких животных, особенно обезьян различных видов, некоторые из которых почти похожи на людей. В большом количестве водится кошки весьма своеобразного и удивительного вида: львы, леопарды и ирбисы, снежные барсы. Эти рассказы о тропических пейзажах и увенчанных облаками горах, о тёплых специях и целебных травах а тонком текстиле и сверкающих драгоценностях, а магии и мистицизме стали основой образа Индии на века. К 20 веку духовные учителя Индии, йоги-гуру в оранжевых халатах и мудрые йоги стали лицом страны во всём мире. Студент в Берлине, актёр в Лос-Анджелесе или художник в Лондоне могли услышать обращение буддийского монаха или принять участие в массовой медитации с индуистским священником, не покидая своего города. Те, кто с любопытством смотрел на Восток, запоминали историю Сиддхартхи Гаутамы, принца, который отказался от своего титула и имущества и начал долгие скитания в поисках духовной реализации прежде чем просидел под деревом 49 дней и стал буддой. Они боготворили историю Махавиры, 24-го и последнего тиртханкара, духовного учителя и пророка религии джайнов. Рождённый в королевской семье, Махавира в 30 лет отказался от семьи, собственности и имущества, чтобы посвятить остаток жизни достижению кивала джнаны, джайнского состояния всезнания. В поисках вдохновения они изучали древние индуистские буддийские тексты или сутры, или санскритские эпосы Махабхарата и Рамаяна. Те, кто слышал рассказы об аскетизме, просветлении и трансцендентности, сказали, что они были виноваты обратили свои взоры к Индии, в надежде пройти по тому же пути. Если такие, как Будда и Махавира, достигали там пробуждения, то почему я не смогу? Многие рассматривали Индию как источник всего этого, место, где всё началось и где их собственные путешествия может достичь кульминации. На протяжении всего 20 века толпы путешественников стекались в страну надевая шафрановые одежды индуистского садху или белой одежды джайского священника, приглушённые шерстяные одежды буддийской монахини или элегантные одежды мусульманского имама и отправлялись в путешествие, чтобы найти себя. Литература из Индии и об Индии конца XIX начала XX века Написанное в основном колонистами или путешественниками с запада распространило понятие паломничества, мистицизма и духовности в сознании тех, кто смотрел на Индию со стороны. Некоторые исследователи относят появление волны духовных туристов в начале 20 века к заслугам Елены Блаватской. В соучредительницы Теосовского общества, которое занималось сравнительным религиоведением и философией. Основанное в 1875 году в Нью-Йорке общество вскоре после этого перенесло свой штаб-квартиру в Южную Индию, в Адйар под руководством Блаватской, уроженки Екатеринослава Российской империи, сейчас территория нынешней Украины. Бхалаватской и её последователи столкнулись с волной изменения отношения к Индии, особенно к её религиозным традициям и популяризировали её, пишет Алекс Норман. Они дополнили уже сложившееся романтическое представление об Индии как о мистическом месте par excellence. Благодаря её трудам, независимо от их достоверности, Индия превратилась из колониальной территории и торгового центра вместо сакральной географии и духовных возможностей. В частности, она помогала укрепить представление о Бинди как о месте самореализации и самотрансформации, которая развивалась немало времени. По мере того, как всё больше и больше международных путешественников посещали Индию, Они привозили домой опыт и учения, прокладывая блестящий путь для целой орды путешественников. Трансценденталисты, движение середины XIX века, возглавляемое Ральфом Уолда Эмерсоном, которое продвигало понятие свободы личности над обществом и ценности природного мира, нашли вдохновение в индийских классических текстах Павел включая Махахават Гитту, эпическую поэму из 700 стеков, часть Махабхараты, которая исследует моральные и философские дилеммы, присущие войне, духовности и жизни. Генри Дэвид Торо, ученик Эмерсона, испытал большое влияние индийской духовности благодаря древним текстам на санскрите, включая Веды, старейшее собрание индуистских священных писаний, созданных где-то между 1500 и 1000 годами до нашей эры, и закон Иману. В великом учении Вет нет и следа сектанства, писал Торо. Оно для всех возрастов, сословий и национальностей представляет собой королевскую дорогу для достижения великого знания. Однажды он сравнил Олденский пруд, который послужил местом действия его самой известной работы, с самой священной водной артерией Индии. Чистая вода Олдена смешивается со священной водой Ганга. Через изучение тексты Индии стало духовным маяком для недовольных и неутолённых любопытных и неуверенных, отправившихся в путь, который часто заканчивался у босых ног гуру. С санскрита слово «гуру» приблизительно переводится как «движение из тьмы к свету». И для любого убеждения и интереса Индия предлагала гуру с приветливой рукой. Туристы в поисках наставников могут делать выбор на свой вкус. Для смиренной самореализации и любви были ним короли Баба и Матаджи Нирмала Деви. Для йоги Тирумалай Кришнамачарья, известный как отец современной йоги, а также Белур Кришнамачар Айенгар и Бикрам Чодре за самоотверженность Махариша Каришна и его ученик с вами Вивекананда, почитаемые в Индии за своё учение. За музыку Арави Шанкар, за чудеса Сатья Саи Баба, а за простые объятия Мата Амритананда Майи, известная как Обнимающая святая, а за трансцендентальную медитацию Махариши Махеш Йоги гуру, ставший легендарным благодаря группе The Beatles. Одной из общих черт большинства искателей гуру во второй половине 20 века было вдохновение. Мемуары Рафаэля Хёрста в поисках мистической Индии, опубликованные в 1934 году под псевдонимом Пол Брантон, рассказали личную историю Международного путешественника, пережившего момент просветления в Индии. В компании индийского мудреца Романа Махарши Хёрст, владелец британского книжного магазина, родившийся в Лондоне, пережил пробуждение. Я нахожусь за пределами мирового сознания, писал он. Планета, которая до сих пор укрывала меня, исчезает. Я посреди океана сверкающего света. Последнее я скорее чувствую, чем думаю, является первобытным материалом, из которого создаются миры, первым состоянием материи. Она простирается в необозримое бесконечное пространство, невероятно живая. Однако ни одна книга не оказала такого влияния, как автобиография Йога Парамахансе Йогананды, первоначально опубликованная в 1946 году, за год до обретения Индии независимости от Британской империи. Книга быстро нашла отклик у читателей со всего мира, особенно на Западе. Индийский музыкант Равиш Анкар рассказал «The Guardian», что он подарил Джорджу Харрисону экземпляр книги, которая послужила толчком к его путешествию. Книга рассказывает о путешествии Йогананды по Индии и за рубежом в поисках просветления. Родившийся в пыльном транзитном индийском городке Горакхпур, недалеко от места рождения Будды, он в 1920 году в возрасте 27 лет приехал в США, где познакомил тысячи людей с восточными духовными учениями и практиками. Автобиографии приписывают заслугу популяризации в западном мире таких понятий, как йога и медитация, вплетённых в послание Йогананды о самореализации через выход за пределы эго и принятие истинной души. Книга появилась, как нельзя, кстати, в то время, когда Американский народ терзали волны двух мировых войн и глубокой депрессии, пишет профессор Колумбийской школы бизнеса Хитендра Аватха. Он призвал их заниматься йогой и понять, что духовная опора, которую они искали, уже есть. Фактически она внутри них, наполненный жизненными принципами и притчами Желание Йогананды отправиться в Гималайи сдерживают слова его собственного гуру, который говорит «Мудрость лучше искать у человека, достигшего осознания, чем у неподвижной горы». Влияние автобиографии йога невозможно переоценить. Книга разошлась тиражом более четырех миллионов экземпляров и в 1900 году В 1999 году была названа «Харпер Коллинз» одной из ста лучших духовных книг века. Примечание. «Харпер Коллинз» — одна из крупнейших издательских компаний в мире. Центральный офис находится в Нью-Йорке. История Юга-Нанды стала ничем иным, как путеводителем для тех, кто стремится в Индию в надежде достичь духовной самореализации. Книга вдохновила Стива Джобса за десятилетие до появления iPod или iPhone накопить достаточно денег, работая техническим инженером в компании Atari по производству видеоигр в Калифорнийском Лос-Альтосе, чтобы оплатить поездку в Индию для встречи с гуру. Гуру, которого искал Джобс Был индуистский мистик по имени Ним Карали Баба, который родился примерно в 1900 году и был странствующим аскетом, пока не построил ашрам недалеко от североиндийского горного городка Най-Нитал. «Я считал этот поиск серьезным делом», – рассказывал Джоб своему биографу Уолтеру Айзексону. Я был увлечён идеей просветления и пытался понять, кто я такой и как я вписываюсь в окружающий мир. Джопс приехал в Индию в 1974 году, но когда он добрался до Наюнитала, то узнал, что король Баба умер несколькими месяцами ранее. Ашрам гуру был почти заброшен. Даже не встретившись со своим гуру, Джобс через 7 месяцев вернулся в США, в Кремниевую долину и вернулся преображённым. Когда он позвонил родителям из аэропорта Окленда и попросил встретить его, они едва узнали своего сына. Голова была обрита, я был одет в индийские хлопковые одежды, а кожа стала глубоко шоколадно-коричневого красного цвета от солнца, рассказывал Джобс Айзикссону. Когда он вернулся в офис Atari с просьбой вернуть его на работу, то был бысяком и в шафрановых одеждах, как садху. Далеко не тот образ, который сложился впоследствии из опрятного, одетого в чёрную водолазку и джинсы изобретателя, стоящего за самой культовой технологической компанией в истории. На момент смерти в 2011 году, по словам Айзексона, единственной книгой на личном iPad Джобса была автобиография Йога, которую он, как известно, перечитывал каждый год. Марк Бенёв, генеральный директор salesforce.com, рассказал Кнет, что на поминальной службе каждый присутствующий получил таинственную коричневую коробку, в которой лежала не последняя новинка Apple, а копия книги, которая так повлияла на жизнь Джобса. Некоторые, как Джобс и Харрисон, вернулись домой воодушевлёнными и внедрили полученные знания в свою жизнь. Другие же, приехав в Индию, так и не вернулись из своих путешествий. Малком Тиллис жил в Индии с 1973 по 1984 год и в последние годы был особенно очарован множеством людей с запада, которые сделали шаг вперёд, оставили яркие огни родного дома и теперь живут полноценной жизнью в этой огромной увлекательной стране, пишет он во введении к переизданию своей книги Новые жизни, впервые опубликованной в 1989 году. Он провёз свою пишущую машинку Olivetti через всю Индию, чтобы найти таких людей и задокументировать их истории. Здесь можно найти бывшего сторонника нацистской молодёжи А бывавший тюремный срок после Второй мировой войны двух исправившихся подростков-бунтарей с душой раздирающими проблемами пишет Тилис. Есть и исключительно смелые люди, которые отказались от успешной карьеры даже от своих родных. Некоторые, однако, прибыли в Индию со своими супругами. Одна пара с четырьмя детьми Все шестеро убеждённые буддисты. Также вы найдёте аскетов, живущих в уединении, и святые души, которые с детства интуитивно знали, что их ждёт более богатая жизнь, которую они должны найти и раскрыть. В общей сложности Тилис собрал 54 истории. Многие другие участники интервью описывали события, похожие на историю Ханса Хаблюцеля который в 23 года покинул свой дом в Швейцарии в поисках индийского гуру. Он попросил родных и друзей не пытаться связаться с ним, чтобы не прерывать его духовный путь. За пределами Калькутты он нашёл своего гуру, человека по имени Свами Атмананда, который сказал: "Хабль целью Когда тот приехал, что он знал о его приезде и ждал его. Хаблусри учился у своего гуру 12 лет, в течение которых Атмананда дал ему имя Свами Джнанананда, пока пожилой человек не скончался. Затем Хаблусри отправился в долгое странствие по Индии, которое в итоге завершилось в Гималаях на берегу реки Ганг вблизи её ледникового истока. После десятилетий учёбы Хаблуцер стал йогом, вдохновив сотни последователей. Люди часто спрашивают, почему я выбрал этот путь, сказал он Тиллесу. С самого раннего детства я хотел узнать цель жизни, чего можно достичь за её продолжительность. Если я стану художником, что будет величайшим творением? Если я стану поэтом, что будет величайшим стихотворением. Если я стану музыкантом, что будет величайшим произведением. Я перепробовал всё из этого и очень скоро понял, что пределов не существует. И тогда я захотел узнать цель этой жизни, которая состоит из стольких моментов, что есть момент жизни, момент сознания, момент существования. Хаблуц цели утверждал, что удовлетворенность секрет счастья, единственный способ достичь его не искать счастья, а ступить на шаг назад. Забвение мира делает человека паломником. Забвение следующего мира делает его святым. Забвение эго даёт ему самореализацию. Забывчивость забывающего совершенство. Но есть скрытые опасности, известные как пять воров: похоть, гнев, жадность, увлечение и эго, которые ослабляют человека и мешают достичь удовлетворения. Они встречаются в индуизме, сикхизме, буддизме и джайнизме. И преодолеть их помогает духовная преданность. Вся духовная практика направлена на искоренение этих пороков, сказал Хаблуцель. Тот, кто овладевает ими, будет отрешён даже тогда, когда они проявятся в его окружении. Путь вперёд заключается в том, чтобы смотреть в будущее. Для любого, кто отрёкся от мира, сказал он, прошлого не существует. Документальный фильм 2001 года Последние пристанища хиппи рассказывает о жизни тех, кто построил новую жизнь на другом конце радуги. Может быть, они умерли, а может быть, они так и живут где-нибудь под деревом или сидят в пещере, говорит в фильме мужчина по имени Свами Уильям одетый в оранжевой одежды. Он говорит, что впервые приехал в Индию из США в конце 1960-х годов. Думаю, это, наверное, было просто самое экзотическое, самое непохожее на протестантскую Америку, самое необычное, самое колоритное место. И те люди, которые росли в то время, видели, что и это Я полагаю, клише материализм американской культуры не взращивает дух. У американской молодёжи шестидесятых годов лет двадцати было всё, и этого было недостаточно, потому что всё сводилось к вещам, и не было духа, тайны, творчества и волшебства. Для искателей с определёнными убеждениями первым шагом Всегда становится отречение. Прежняя жизнь несёт в себе багаж, травмы и бремя, тогда как с переодеванием в шафрановой или белой одежды и бричём головы может родиться новая жизнь. В эту плеяду вошёл и 18-летний американец Уильям Эганс, который в 1969 году отправился по тропе хиппи в Индию где принял путь Садху и новое имя Баба Рампури, о чем он рассказал в мемуарах автобиографии Садху «Путешествие в мистическую Индию». Рампури утверждает, что он был первым представителем Запада, посвященным в секту Садху Нага, которая славится тем, что ее участники ходят обнаженными, лишь пепел прокрывает их тело, и с оружием, как их предки-воины. Иностранные путешественники, вроде Ганса, все в значительной степени вдохновленные стремлением к духовному росту в Индии, поселялись во шрамах или находили отдаленные уголки Гималаев, где можно было спокойно жить. В 1960-х и 70-х годах одним из самых легендарных уголков стал храм Касардеви, и окружающий его хребет Калиматх. В горах Утаракханда хребет стал маяком для свободомыслящих международных путешественников, многие из которых жили там годами. Альфред Эммуэль Сорнсен был одним из первых. Он родился в 1890 году в Дании и приехал в Индию в 1930 году по приглашению Робинтраната Тагора, индийского поэта и музыканта, который в 1913 году получил Нобелевскую премию по литературе, став первым неевропейцем, удостойным этой награды, и с которым Соренсен познакомился в Англии. Я приехал в Индию без осознанной цели — и бесконкретной идеи о том, чтобы что-то дать или получить, а как странник, счастливый паломник, который знает, что цель находится везде, писал Соренсон в своих дневниках, позже собранных в книге «Танцующий с пустотой». В первые несколько лет жизни в Индии он стал посвященным буддийским монахам и получил имя Шуньята от романа «Махарши» известного в то время гуру, который привлек множество почитателей на Западе и назвал Соренсона «мистиком редкого происхождения». Сменив европейскую одежду на одеяние садху, Шуньята путешествовал по Индии как аскет, заглядывая в храмы, к гуру и в духовные места. Семья Джавахарлала Неру, который позже стал в первым премьер-министром Индии в 1947 году предложило ему должность смотрителя за участком земли в горах недалеко от Кассардеви. В конечном итоге Шудиата провёл 40 лет в Индии, в основном проживая в похожей на пещеру каменной хижине, которую он построил на хребте Калиматх. Мне было хорошо в Дании рассказывал он своим биографам хотя я видел что окружающие считают меня чудаком в англии я чувствовал себя свободнее в индии я чувствовал себя как дома но в гималаях я чувствую себя ближе всего к небесам шуньята жил простой жизнью в своей хижине а также в ещё более аскетичной пещере на вершине горы В уединении в Гималаях человек не думает и не говорит ни о каких недугах, болезнях и страданиях эго. Во мне нет никаких комплексов греха, разочарований или обиды. По мере того, как росла репутация, к хребту подтянулись ищущие со всего мира поэты Аллан Гинсберг и Гэри Снайдер приезжали сюда в начале 1960-х годов, как и музыканты Кет Стивенс и Джордж Харрисон. В числе прочих был писатель Дэвид Герберт Лоуренс, психолог и сторонник психоделиков Тимоти Ливи, а также известный буддийский академик Роберт Турман, который в начале 1970-х годов привез на хребет свою маленькую дочь, Уму Турман. Эксцентричное скопление писателей, художников, изобретателей, поэтов и духовных искателей, стекавшихся на хребет Калиматх, дало ему прозвище Хребет чудаков. Также его называли холмом хиппи из-за тысячи туристов, которые последовали за знаменитостями и превратили отдалённое горное убежище в субкультурный форпост в Гималаях. К концу 1970-х годов легендарная тропа Хиппи прервалась, когда иранская революция и введение советских войск в Афганистан перекрыли сухопутный путь и увеличили опасность для путешественников. Однако Индия по-прежнему привлекала искателей. Они выбирали новые маршруты, наземные и воздушные, полагая, что любая трудная дорога стоит того, чтобы добраться кандидата до сверкающей вершины, которая, как им казалось, ждёт их в конце пути. У них были вопросы, и Индия, по их мнению, указывала путь к ответам. Страну считали местом трансформации, и они ехали туда, чтобы трансформироваться. В 1985 году режис Эро приехал в Индию, чтобы поработать врачом-психологом в консульстве Франции в Бомбее, торговом центре на юго-западном побережье страны, который сейчас называется Мумбаи. В то время путешественники из Франции по прибытии в Вэнджу могли посетить консульство, чтобы сдать на хранение свой паспорт и обратный билет на самолёт. Таким образом, у Эро была возможность поговорить с путешественниками зачастую в возрасте от 20 до 30 лет вскоре после того, как они приземляются в Индии, взволнованные предстоящими путешествиями, а также спустя несколько месяцев в стране, прежде чем вернуться домой. Он начал замечать любопытное состояние у некоторых французских паломников, особенно у тех, кто провёл в стране больше времени. Целый спектр поведенческих и психологических изменений, которые позже назвали индийским синдромом. У этого состояния есть родственники по всему миру. В Иерусалиме религиозных туристов поражает спонтанный психоз при посещении города. Они уверены, что слышат Бога или пребывают в присутствии святых. Во Флоренции посетители испытывают физическое потрясение, даже галлюцинации при виде синдрома красоты городского искусства. В Индии Иро отправлял на обследование путешественников, которые заблудились, потеряли ориентацию и растерялись или оказались в маниакальном и психотическом состоянии. Контраст шокировал. Они были в идеальном состоянии, когда только приезжали, а через месяц становились совершенно нестабильными, сказал он мне. Первоначально то, что наблюдал Эро, объяснялось исключительно употреблением наркотиков, но у многих проявлялись и такие симптомы, как депрессия и замкнутость, вызванные чувством дезориентации в незнакомой стране или культуре. В редких случаях у людей позже диагностировали острый психоз, бред и галлюцинации. В крайних случаях индийский синдром мока окончательно поглотить человека, приводя к полному отрыву от реальности и заня определённого разрыва связи с привычным миром. Эро начал называть эту группу путешественниками, потерянными навсегда. В течение последующего десятилетия французский психиатр путешествовал между Францией и Индией, проводил исследования и собирал записи и наблюдения в диссертацию, которую он переработал в книгу, опубликованную в 2000 году под названием «Без ума от Индии», в которой обсуждается главный вопрос, сама ли Индия вызывает эти трансформации, или люди едут туда, решив преобразиться. Он утверждает, что Индия обладает набором сил, не похожих ни на какие другие страны мира, которые могут вызвать подобные изменения, личностные изменения. Индия, как никакая другая страна, способна стимулировать воображение и вызывать сильные эстетические эмоции, которые в любой момент могут повергнуть путешественников в состояние крайней тревожности, пишет Эро. По этой причине наше восприятие Индии бывает несколько двойственным. Это зависит от личной истории каждого человека, его импульса к путешествиям и прошлых травм, погребённых глубоко внутри. Подсознание имеет свойство сталкивать нас с ними лицом к лицу в определённые периоды жизни. Инди же говорит с бессознательным. Она провоцирует его, заставляет его кипеть, а иногда и переливаться через край она вытаскивает из глубоких слоёв нашей психики то, что в ней захоронено. Эро отличает симптомы индийского синдрома от обычного культурного шока, когда путешественники либо чувствуют сильную связь с новым и другим местом, либо испытывают крайнее неприятие и отчуждение. Культурный шок часто проявляется в течение нескольких дней после прибытия. Индиский синдром же обычно возникает после нескольких недель или месяцев проживания в стране. Он отмечает, что многие приезжают с неким глубоко укоренившимся представлением о том, что такое Индия, с семенами ранее существовавших ожиданий того, что Индия может предложить эмоционально, физически или духовно, и твёрдой решимостью реализовать этот воображаемый опыт. Путешествие в Индии начинается заранее, с идеи, которую мы создали, передаваемой нашей культурой, её клишею, её легендами, её мифами, а также нашим детством, вскорбленным чудесными сказками и историями, пишет Эро в своей книге. В ней он приводит десятки примеров из жизни иностранных путешественников, которых он наблюдал или лечил. Один сжёг свой паспорт вскоре после прибытия и провёл 2 месяца в тюрьме, страдая от приступов тревоги. Другой, в добром здравии и бодрости духа, бродил по Индии в течение 5 лет, когда родители уже думали, что он мёртв. А третий отправился в Аравнаши и верил, что богиня Кали слышит его сны и общается с ним. Многие случаи оказались более безобидными, Путешественники пребывают с эмоциональной или травматической историей, которая внезапно всплывает на поверхность, и столкновение с ней приводит к срыву. Несмотря на то, что индийский синдром, как и многие другие его родственники, не признан повсеместно и официально как диагноз, его симптомы вызывают такую тревогу, что компании, которые предлагают страховку для путешествий в Индию, включают в них пункты аннулирующей её, если у туриста есть психические заболевания в анамнезе или если он принимает наркотики. Несколько посольств и консульств в Индии имеют в штате психиатров для оказания помощи и лечения граждан, оказавшихся в бедственном положении. Либо консулы обращаются к психиатрам вроде Сунила Миттала, который построил свою карьеру в области диагностики и лечения состояний, возникающих при индийском синдроме. Как директор Института психических и поведенческих наук Космос, митал каждую неделю принимает в своём кабинете в Дели примерно одного иностранного туриста, попавшего под огонь индийского синдрома. Они попадают в клинику по рекомендации посольства в ответ на обеспокоенные просьбы родственников или после ареста, произведённого полицией. Митл делит случаи индийского синдрома на две категории. В первую входит те, кто приезжает как простой турист, но привозит с собой эмоциональную или психологическую проблему или травму, связанную с семьёй, работой, отношениями или прошлым. Они приезжают с неурядицами И здесь у них происходит срыв, сказал мне Митл. В основе личности, по его словам, лежит уязвимость, глубоко укоренившаяся проблема, которую они надеются решить. Вторая группа состоит из тех, кто приезжает в Индию с твёрдым намерением отправиться в то или иное духовное путешествие в поисках высшего смысла или реализации. Они посещают священные центры и места погружаются в обучение и занимаются медитацией или йогой. Они часто влюбляются в йогов или гуру и стремятся к крайнему разрыву со своей обычной жизнью. На пути духовного поиска все укоренившиеся в человеке ценности подвергаются сомнению, говорит Миттл. Это может привести к опустошению, потере ориентиров или внезапному чувству экзальтации а затем к незнанию, как поступить в той или иной ситуации. Употребление наркотиков зачастую служит катализатором. Канабис употребляли в Индии на протяжении веков. Записи об его использовании в аюрведической медицине датируются тысячелетием. Но больше всего это растение известно в индуистской мифологии. В 1961 году сторонники легализации в Индии успешно ходатайствовали об исключении бханга из определения каннабиса в Единой международной конвенции о наркотических средствах, утверждая, что он играет важную церемониальную и религиозную роль на фестивалях. Но в 1986 году Индия объявила выращивание потребление и продажу всех видов каннабиса незаконными. Это запутанная серая зона, которую занимает данное растение. Полузаконность, открытое использование на церемониях, погубило многих иностранных туристов. Результаты бывают ужасными. «Это как бомба замедленного действия», — говорит Миттл. Новая линза, через которую путешественник начинает видеть, может измениться, исказить даже самые верные убеждения, заменив нерешительность полной открытостью, скептицизм слепым доверием. В своей работе 2007 года о силах, толкающих иностранных туристов в Индии к отказу от своей жизни, антрополог Мина Ханделвал взяла интервью у трёх иностранцев, которые переехали на постоянное место жительства в Индию, чтобы продолжить духовное путешествие. Она отметила, что сотрудник консульства США в Нью-Дели сказал ей, в его офис ежегодно приходят около 25 американцев, которые исчерпали финансовые ресурсы и отдалились от родственников в США. Поначалу изменения могут происходить незаметно, как сильный культурный шок. Некоторые начинают носить лунги или тхотти одежду похожую на саронка или одну из многих форм индийского сари. Они держат в руках трости, похожие на посох Шивы, носят красные нити на запястьях, символизирующие благословение, и длинные ожерелья на шее из семян рудракши, индуистские чётки. Путешественники, которые до приезда не были индуистами, мусульманами, буддистами или джайнами, становится, по крайней мере, внешне, образцовым примером новообращенного. Они останавливаются во шрамах или монастырях, где учатся и получают знания, реформируют свой образ жизни или систему верований, или проповедуют аскетизм. За свою карьеру Миттл лечил сотни случаев различной степени тяжести, Был и американец, которого нашли блуждающим возле Тадж-Махала, дезориентированного и сбитого с толку. Заметив странное поведение мужчины, владелец придорожной закусочной Дхабе позвонил в полицию. Сначала связались с посольством США, а затем с клиникой Миттелла. Он определил, что мужчина прибыл в город Агра, как любой другой турист. Он не совершал духовного путешествия, а просто хотел увидеть культовые мавзолеи. Там он попробовал наркотики, но эффект оказался слишком сильным. Прибыв в клинику, он был не в состоянии ответить на вопросы, кроме самых основных. Он бросил всё: рюкзак, паспорт, всё остальное и просто убежал, говорит Мито. В течение месяца после возвращения в США Он вернулся к своей обычной жизни. Была британка, которая в течение года жила одна в небольшом коттедже в горах штата Уттаракханд. Местные жители обеспокоились после того, как она начала странно себя вести и разговаривать и перестала платить за жильё. Когда прибыла полиция, она заявила, что её захватили духи. Её семья связалась с митахом который увидел, что она находится на пути к полному отказу от предыдущей жизни. А ещё была американка двадцати с небольшим лет, которая путешествовала по Индии, а потом отказалась от контактов с родными. Один из самых тяжёлых случаев, который видел Митл. Спустя несколько месяцев поисков её нашли в ашраме в Ришикеше. Она каждую ночь исполняла эротические танцы в полуобнажённом виде. Когда специалист Миттов встретились с ней, она заявила, что она апсара, женский мифологический дух, который искушает йогов и священников, чтобы проверить их решимость в соблюдении целибата. Она заверила Миттова, что с ней всё в порядке и что это её путь. Но выглядело так, будто она находится в состоянии похожем на транс, и у Иро, и у Миттова. Лечение было простое: билет на самолёт домой, обратно к семье и знакомым. Но в других, более тяжёлых случаях, пережитое некоторыми людьми в Индии может оставить неизгладимый след в их поведении даже после возвращения домой. Однажды японского туриста объявили пропавшим без вести и нашли в Варанаси, где у него случился психотический приступ, и его задержала полиция. Когда он пытался сесть на поезд без билета, когда его привезли в клинику, Митл обнаружил, что он страдает шизофренией и отправил его домой в Японию. 4 года спустя он снова появился в клинике с просьбой о госпитализации. Ему казалось, что в Индии он будет в безопасности, говорит Митл. С одной стороны, это может быть истинным стремлением, сказал мне Митл а кого-то другого это может привести к психотическому состоянию. Некоторые путешественники верят, что в них вселились духи или что они — реинкарнации Бога. Индийская версия комплекса Мессии. Другие подвергают себя опасностям, доводя до все больших крайностей в поисках духовной самореализации. Верят, что Индия, как никакая другая страна, предложит им трансформацию и просветление, к которым они так стремятся. Как заключает Иро в книге Без ума от Индии, есть и такие, кто бесцельно блуждает в другом мире и без желаний, укрывшись от пустоты, страданий и жизни. В конце пути пределом может стать смерть. Моя первая поездка на субконтинент длилась 10 месяцев. Я побывал почти во всех штатах Индии, от сверкающих соляных равнин Гуджарата на западе до погружающихся в воду долин Микхалаи на востоке, от безмятежных и пышных заливных каналов Кералы на юге до атмосферных долин Химачал-Прадеша на севере. Я встречал десятки иностранных туристов, которые прибыли в Дели, Мумбаи или Калькутту и сбросили брюки карга, быстро сохнущие рубашки и кроссовки в пользу льняных накидок, ожерелье из бусин и точек бинди на лбу. Я встречал иностранцев, которые приезжали в качестве туристов в надежде посмотреть мир и были настолько очарованы, что возвращались из года в год, проводя в стране по шесть месяцев А некоторые бросали всё и переезжали жить туда навсегда. Кульминацией моей поездки, как и многих паломничеств и путешествий в Стале Гималаи. Я сел на поезд из Дели на север в предгорье, а затем на автобус, чтобы добраться до города Ришикеш. Там я нашёл простой гостевой дом с видом на реку, наблюдал, как паломники прогуливаются по мостам, украшенным молитвенными флагами и потерялся, блуждая по заброшенному и заросшему комплексу ашрамов, где останавливались The Beatles. Одна случайная встреча с немецким туристом, который жил в местном ашраме, привела к тому, что он пригласил меня посетить пещеру на берегу реки, в которой, как он сказал мне, живёт группа индуистских священников. Я с любопытством согласился. Мы вышли из города, поокружённые идявыми дороге, пока не пришли к тропе, похожей на звериную, ведущую вниз к реке Ганг. Лишь прядь красной ленты, привязанная к нависающей ветке, обозначала путь. На берегу реки я увидел клубы дыма, поднимавшиеся от костра. К моему удивлению, индуистские священники не были индийцами. Возле костра сидел мужчина с бритой головой, и красной полосой между глаз одеты в одно белые дхотти индийский саронг вокруг тали он сказал что он родом из швеции он перебирал пальцами нитку бугристых семян рудракши индуистских чёток передвигая каждый из них между большим и указательным пальцами помню как он говорил о разочаровании в своей прежней жизни и о простой жизни которую он нашёл в индии в своей пещере с видом на ганг. Высокий американец в похожей одежде стоял у кромки воды, наполняя водой металлический контейнер. Он высыпал содержимое в котелок над огнем, добавил чайных листьев и сахара для приготовления масала-чая. Другая ученица, девушка, которая, по моим оценкам, была чуть больше 20, вышла из пещеры напевая и спустилась к реке Ганг, чтобы совершить омовение. Я спросил шведа, как долго он пробыл в Индии. Он рассказал, что семь лет назад понял, что Индия — это его будущее, и сжег свой паспорт. С тех пор он жил в Индии преимущественно в прибрежной пещере в Ришикеши. Он не собирался возвращаться домой. После того, как долгожданный момент общения с отцом так и не наступил, Я обнаружил себя на берегу реки Ганг, сидя за беседой с человеком, который не отказался от поиска ответов, а посвятил этому всю свою жизнь. Он был одним из представителей последнего поколения прибывших в Индию на перепутье своей жизни, убеждённых, что она наставит их на путь истины. Они чувствовали, что Индия, как никакая другая страна, приведёт их к слову с бесчисленными значениями просветление Для верующих людей это неуловимое и возвышенное состояние духовного достижения для обывателей даже те, кто может назвать себя светским человеком, это момент высшего понимания какого-то опасного аспекта своей жизни, наконец-то увидеть свет. Для некоторых момент просветления может наступить в длинной тени Гималайской горы Он может возникнуть в результате спокойного созерцания в монастыре или ашраме, или вытекать из уст священного горного источника, или искриться в близком присутствии старца, несущего мудрость.